Глава 7 едва не раскрыта. «Кто ты?» — смотрю я в драконии глаза. «И что здесь делаешь?» Осматриваюсь, но кроме темноты ничего не вижу. И дракона я не вижу. Только любопытный взгляд. «Я пришёл на твой зов, андрея растягивает он моё имя. Я судорожно пытаюсь вспомнить, когда это умудрилась дракона позвать. Ты ошибся? Я точно никого не звала? Прямо смотрю на него, а внутри все замирает. Ты этого еще сама не поняла. Я пришел к своей истиной, а вскоре мы встретимся по-настоящему. Встреча с этим существом немного пугала. Мне хватало одного сумасшедшего дракона. Я не хочу с тобой видеться. Тихо, уверенно говорю я дракону. В ответ слышу лёгкий смех с хрипотцой. «Глупышка, наша встреча неизбежна. Мы связаны. Мы истинные». «Оказаться истинной для дракона — не то, о чём я мечтаю. Мотая головой, я отступаю. Нет, я тебя не выбирала. Я не хочу навязанные чувства». Дракон недовольно рычит, затем, приблизившись ко мне, заявляет. «Не протився». Так или иначе, ты будешь моей. «Нет!» Просыпаюсь я с криком на губах. Подрываюсь с кровати и головой ударяюсь о склонившегося надо мной эйдана Вскрикиваю. «Что ты здесь делаешь?» Прищуриваюсь и с раздражением гляжу на него. «Я вышел из ванной, а ты мечешься во сне и что-то бормочешь. Я хотел тебя разбудить, но ты очнулась раньше». Выровняв дыхание, Я успокаиваюсь. драконы из сна меня взволновал, и на эмоциях я едва не набросилась на раненого. Надо выпить успокаивающего чаю. Плохой сон приснился. С участием смотрит на меня Эйден. «Не то слово», — произношу, сползая с кровати. Я внимательно гляжу в его глаза. Почти одни и те же, только те были больше звериные и какие-то необузданные, что ли. У Эйдена взгляд более осмысленный. «Скажи, ты точно не чувствуешь своего дракона? С подозрением я изучаю его, будто дракон может прятаться у Эйдена за спиной». «Точно. Если бы ты не сказала, что я дракон, то до сих пор был бы в неведении». «Возможно, он и не врет. Тогда куда делся ящер Эйдена? Может ли быть такое, что от рану номер?» Или что-то в этом роде. Чьей истиной тогда я оказалась? И как мне этого избежать? Я готов к прогулке, — в предвкушении сообщает эйдан и протягивает мне руку. Выпросительно на него смотрю, но не спешу хвататься за его конечность. Ну же, ты ведь не хочешь, чтобы я свернул себе шею на лестнице? Было бы неплохо. Со вздохом шепчу и беру дракона за руку. Медленно спускаемся по лестнице, и я чувствую всю тяжесть его тела. Мы выходим на крыльцо. К счастью, было солнечно, и на миг забывшись, я с наслаждением подставляю лицо под солнечные лучи. «Ты красивая». Распахиваю глаза и упираюсь взглядом в дракона, который взирает на меня без прежних смешинок. Смутившись, я отворачиваюсь и ничего не отвечаю на его комплимент. «Пойдём. Не хватает ещё, чтобы ты простудился?» Бросаю я резко. Его внимание приятно и одновременно настораживает. Я ещё не отошла от недавнего потрясения в виде мужа. «Кто такой Тони?» Слышу я вопрос и холодею. Вопрос Эйдена застаёт меня врасплох. Как он узнал об Энтони? Закрадываются подозрения что дракон как-то связан с мужем. Муж. Как дико это звучит. Как можно называть мужем того, кому точно не говорила «да»? Но, честно признаться, дракона я не могу. Ведь, убежав от так называемого мужа, я нарушила один из главных законов нашего королевства. Жена по собственному желанию не может уйти от супруга. А если случается развод, что было довольно редко то только согласие мужа, и то, если в семье нет детей. Иначе он невозможен. Слышала, что в «Драконии империи» женщины более свободны, чем в людском королевстве. «Тони», — невольно замялась я, — «друг детства». Как же я бесстыдно вру, ведь Энтони никогда мне не был другом. Он просто раздражающий мальчишка, живущий по соседству. «Просто друг?» Дракон пытливо смотрит на меня. Мне становится не по себе. Такое чувство, словно Эйден в душу заглядывает. Просто. Резко отвечая и спускаюсь с крыльца. «Здесь хорошо», — говорит дракон, и я оборачиваюсь. Эйден стоит на крыльце во весь свой немалый рост и блуждает взглядом по открывшимся просторам. Я раньше никогда не видела такой насыщенный цвет волос. У Эйдена они огненного цвета. Иногда мне кажется, что в них полыхают языки пламени, и такие необычные глаза ярко-алые. Как ни странно, но когда он впервые очнулся, я не испугалась их необычного цвета. Этот мужчина — одна большая загадка. Внезапно слышится драконий рев, я вздрагиваю. Никак не могу привыкнуть к тому, что рядом живет почти дикий дракон. Из-за высокой горы показывается синяя тень дракона. Замираю. В замешательстве смотрю на реакцию эйдана Этот ненормальный широко улыбается. «Пойдем в дом». Подхожу к нему и хватаю за руку. «Подожди. Я хочу с ним познакомиться». «Сумасшедший!» — шиплю я ему, но хватку ослабляю. Настороженно наблюдаю за приближением джайдайского чудовища. Как и раньше, он кружит над крышей дома. «Что ему надо?» — спрашиваю у Эйдена. «Мне кажется, что он хочет что-то сказать». «Ты его понимаешь?» С удивлением смотрю я на Рыжеволосого. Эйден мотает головой. «Я его чувствую». Слышу изумление в его голосе. Он жадно смотрит на ледяного дракона. «Он страдает» а еще хочет мне кое-что показать». Эйден пытается спуститься, но спотыкается. «Я вовремя хватаю его под руку и не даю упасть. Ты еще слаб, пытаюсь увести его в дом». «Ты права». Поддается мне, но оборачивается к ледяному. «Позже». «Что позже? Неужели Эйден собирается ближе познакомиться с сумасшедшим драконом?» Хотя было бы удивительным, если бы не пытался. Он ведь тоже чешуйчатый, только пока не чувствует своего дракона. м м, -м! Эйден вдруг приближает ко мне своё лицо и втягивает воздух. и Я застываю на месте, смотрю на него округлившимися от удивления глазами. «Ты чего?» — с моих губ срывается шёпот. «Ты вкусно пахнешь. Так бы и попробовал». Веки Эйдена сомкнуты. Надеюсь, это не буквально? Драконы-людоеды? Несу я бред, а сама пытаюсь отступить. Эйден хватает меня за локоть и распахивает глаза, которые обжигают. Всего на миг мне кажется, что на меня смотрят драконии глаза и сна. Без понятия? Но я знаю, что ты скрываешь.